Глава 5. Он угодил в ловушку. Выбежав во двор, Чанмин увидел разбросанные на земле тамаринды. Плетёная корзина тоже показалась ему знакомой, такая же, как та, в которой утром принесли грибы. Никто, кроме Сяо Юня, не мог ее сюда принести. Чанмин нахмурился и поспешил вперёд. Хотя Ци Сяньмэнь была небольшой, на ее территории располагалось несколько горных вершин. Линь вершина, на которой они находились, являлась частью внешней школы и отвечала за обеспечение учеников всем необходимым. Людей здесь было немного, а дома стояли далеко друг от друга. Даже обычная дорога к повару Хэ занимала не меньше времени, чем сгорает палочка благовоний. Линь вершина благородного Ци мифическое животное. По пути Чан Мин заметила, что трава вдоль дороги примята и покрыта инием. Он на ходу коснулся ее рукой. Сейчас еще далеко до заморозков. Похоже, это техника, связанная с истинной Ци. Вот только к какому направлению она принадлежит, даосскому, буддийскому или демоническому, определить было сложно. Но времени на раздумье не оставалось, и чанмин ускорил шаг. — крик внезапно оборвался. Совсем близко. «Где?» «Я не знаю!» Ночной ветер донес до него обрывки разговора. Один звучал яростно, другой испуганно. Второй явно принадлежал Сяо Юню. Чан Мин бросился вперед. Его пальцы слегка шевельнулись, и в ладони появились два белых талисмана. Они взвелись в воздух, увеличиваясь в размерах, и обратились в двух маленьких лисиц, которые тут же скрылись в траве. В следующую секунду раздался пронзительный крик, не похожий на человеческий скорее на вопль лисицы которые сдавили горло не теряя времени чанмин выпустил несколько бумажных стрел они бесшумно исчезли в темноте словно их поглотила ночь хочет дерево покоя да ветер не утихает идиома не получается как хочется вопреки желаниям облака и туман закрутились в хаотичном танце лунные тени мелькали вокруг словно ожившие призраки ветер вздымал одежды чанмина То, что ждет впереди, куда сложнее, чем кажется. Сяо Юнь вполне мог быть похищен. Или же с ним случилось что-то еще более серьезное. Но кому потребовалось среди ночи внезапно ворваться в Цысяньмэнь и похитить какого-то незначительного слугу? Эти люди из Дзяньсюэ? Или, может, Сяо Юнь случайно узнал какую-то тайну и стал мишенью для преследования самой Цысяньмэнь? Сумбурные мысли быстро пронеслись в голове Чанмина, и он резко остановился. Вокруг никого. Глухое, безлюдное место, заросшее сорняками. Здесь, на этом склоне, по весне расцветает столько цветов, что даже ученицы внешней школы любят приходить сюда, чтобы полюбоваться живописными видами. Но сейчас, прямо перед ним на земле лежал человек, абсолютно неподвижный, лицом вниз. Золотая вышивка на его белых одеждах тускло поблескивала в лунном свете. Это неся Сяо Юнь. Чан Мин не стал безрассудно приближаться он внимательно осмотрелся, но следов нападавшего не заметил. И в тот же момент со всех сторон к месту происшествия начали сбегаться люди. Не успел он среагировать, как его окружили силуэты со светящимися клинками. Сердце Чанмина сжалось. Все дурные предчувствия сбылись в один миг. Похоже, я слишком много времени провел вдали от мира и потерял бдительность. Это Люшишу. Люшишу там. Чан Мин никогда прежде не видел Люси Юя, но по одежде и реакции окружающих сразу понял, что перед ним действительно благородный нефрит. Гордость мастера, надежда школы Цы в данный момент беспомощно лежал на земле. Когда его перевернули, увидели, что лицо выглядело бледным и безжизненным, словно золотая бумага. — Шифу! Лю Шишу! Он... он больше не дышит! Лицо словно золотая бумага, испуганный или болезненный вид. Шифу, учитель-наставник, отец-наставник. Все взгляды тут же устремились на Чан Мина. Он даже не пытался бежать. Да и смысла не было. Его окружили со всех сторон, блокируя любые пути для отхода. Настороженные взгляды и враждебные намерения словно иглы пронзали его. «Прочь с дороги, все!» — раздался властный голос. Из толпы вышел глава Цэй Сянь с мрачным выражением лица. Подойдя к Люсе и Юю, Он осторожно наклонился и проверил дыхание. Не теряя надежды, он поднял ладонь над лбом ученика. Из руки потек слабый голубой свет, устремляясь к безжизненному телу. Чан Мин понял, это была техника поиска души. Если человек умер, но его душа еще не покинула тело, можно призвать ее и, немного расспросив, узнать, что случилось при жизни. Но его усилия оказались сродни руке, шарящей в пустом тазу, такими же тщетными. Это означало только одно – Люси Юй был окончательно мертв. Его душа уже покинула тело, и куда она отправилась, никто не знал. Может быть, ее кто-то забрал, а может, она просто рассеялась между небом и землей. Ученики уже разошлись в разные стороны, чтобы проверить местность. Чан Мин остался в центре кольца, окруженный со всех сторон. Не было ни единого шанса сбежать. Он прекрасно понимал, если бы кто-то не рассчитывал вытянуть из него хоть какую-то информацию, его давно бы разорвали на куски, поддавшись ярости. Это не я его убил. Не дожидаясь расспросов, чанмин заговорил первым. Я слуга внешней школы, работаю у повара Хэ. Услышав шум за дверью, я вышел проверить, что случилось. Мои меридианы повреждены. Я не обладаю ни капли духовной силой и не мог убить Лю Ши Если не верите, можете проверить. Он протянул запястье. Глава школы бросил строгий взгляд на одного из учеников. И тот немедленно подошел, грубо схватил Чанмина за руку и начал проверку. Чанмин спокойно закрыл глаза, не сопротивляясь. «Шифу!» Ученик обернулся к главе и покачал головой. Очевидно, он подтвердил, что у Чанмина нет способности совершить убийство. Кем был Люси Юй? Даже если за пределами школы его слава еще не разошлась, он все же считался мастером среднего уровня. Чтобы убить такого человека, нужны силы, которыми больной и слабый Чан Мин просто не обладал. Лицо главы школы Джан Циня помрачнело. Сколько надежд он возлагал на Люси Юя, столько же горечи испытывал теперь. Сначала люди из Дзян пришли за учеником, и тот проиграл в бою, а теперь и вовсе убит на собственной территории. Если слух об этом распространится, как Цы Сянь Мэнь сможет сохранить свое лицо? Многовековое наследие школы, похоже, может разрушиться всего за одну ночь. Глава с трудом сдерживался, чтобы не схватить чанмина за горло. Этот человек не должен умереть. Возможно, он что-то видел. Сжав зубы, Джан Цынь старался держать себя в руках. — Как тебя зовут? — чанмин работаю у повара Хэ. — Приведите сюда старину Хэ. Приказал Джан Цин ученикам, продолжая допрос. «Что ты видел? Говори!» Чан Мин кивнул. «Ко мне приходил мальчишка из внешней школы по имени Сяо Юнь. Он принес мне кое-какие вещи. Я услышал движение снаружи, а когда вышел, мальчика уже не было, остались только вещи. Услышав шум вдали, я побежал за ним и в итоге оказался здесь. Джан Цинь насторожился». Повар-помощник из внешней школы, который, столкнувшись с таким количеством совершенствующихся, сохраняет спокойствие и последовательно отвечает на вопросы, это само по себе вызывало подозрение И чанмин это прекрасно понимал. Но ему было трудно притвориться напуганным и взволнованным. Ему требовалось время, чтобы разобраться в происходящем. Ученики внешней школы и повар Хэ вскоре были приведены к месту событий. Увидев мертвое тело Люси и Юя, они остолбенели. «Почему ты здесь?» — выпалил повар Хэ, заметив Чанмина. «Ты его знаешь?» — спросил Джан Цинь. Повар поспешил ответить. «Знаю, конечно. Это мой новый помощник на кухне. Он работает усердно и в готовке уже кое-что понимает». В этот момент любой другой только бы и мечтал отмахнуться от всякой связи с ним. Но старина Хэ все еще был готов выступить в защиту Чанмина тем временем ученики отправленные на расследование возвращались один за другим с докладами шифу я допросила всех но во внешней школе нет слуги по имени сяо юнь увидев среди опрошенных нескольких учеников которые в тот день издевались над сяо юнем чанмин указал на них в тот день я видел как они издевались над сяо юнем именно так я и познакомился с ним несколько учеников тут же привели к чанмину они недоуменно переглянулись Услышав имя Сяо Юнь, и заявили, что никогда не встречали человека с таким именем. Я все выяснил. Среди учеников, подходящих по возрасту, есть двое детей, отвечающих за дела во внешней школе, и один новый ученик, вступивший в этом году. Но ни у кого из них нет в имени иероглифа Юнь. Дотошно пояснил ученик, который вел допрос, даже приведя троих упомянутых. Увидев их лица, Чанмин окончательно понял. Он угодил в ловушку. Возможно, Сяо Юня вообще не существовало. Может быть, это была иллюзия, которую видел только он. В любом случае, когда перед ним появился Сяо Юнь, так похожий на молодого Юнь Вейсы, стало ясно, эта ловушка предназначена именно для него. Кто устроил эту западню и зачем? Из четырех учеников, покинувших своего учителя, были и те, кто теперь ненавидел его до мозга костей. Не исключено, что они могли совершить подобное. Но в их глазах он, Дзюфан Чанмин, давно был мертв. Как они нашли его здесь? Даже если устроили этот заговор, какую выгоду это принесет? Лишь для того, чтобы обвинить его и поставить в такое затруднительное положение? — У тебя есть еще что сказать? — С яростью на лице Джан Цинь схватил Чанмина за шею. Его рука источала огненную ци, и прежде чем она коснулась Чанмина, лицо того уже обожгло жаром. Хотя Джан Цинь и не входил в сотню образцовых мастеров Поднебесной, он являлся главой школы, силу которой нельзя было недооценивать. Его техника громовой ладони превосходила все, что Чан Мин видел с тех пор, как вернулся в мир. В мгновение ока кончики пальцев оставили на его коже несколько красных следов. Чан Мин видел техники противника и понимал его тактику, но его тело, лишенное духовной силы, не успевало за реакцией. что оставалось Наблюдать, как рука Джан Циня приближается. Он бы вряд ли умер, но избежать страданий и боли уже не получится. Чан Мин слегка нахмурился. У него был способ уклониться от этого удара, но тогда выяснится, что он владеет техникой одухотворения. После этого, даже прыгнув в Хуан Хэ, он не сумеет отмыться. Идиома. Не иметь возможности оправдать себя, даже если приложить огромные усилия. В этот момент мягкая шелковая лента бесшумно проскользнула между ними. Она была нежной, словно рука юной девы, но тем не менее намертво обвила руку Джан Циня. Вслед за звоном колокольчиков издалека донесся приятный женский голос. «Вы решили ранить такого красивого молодого господина? У вас что, совсем нет сердца?» Автору есть что сказать. Если я скажу, что это захватывающий детектив, вы поверите?